Глава 11. Нас привели то ли в местную темницу, то ли в тюрьму. В общем, какое-то полуподвальное помещение с маленькими окнами, на которых имелись решетки. Радовалось, что после оказания помощи паладина тоже сюда приволокли, не только нас. Своим людям я тоже помог, благо, что серьезных травм у них не было. Оружие моих друзей забрали, а вот у меня почему-то нет. Меч и нож оставили, но посадили не вместе со всеми, а в отдельную камеру. то даже постель нормальная была видно такие привилегии были для служителей похоже тут не особо заморачивались над тем что мы могли между собой договориться чтобы давать одинаковые показания там уже разоруженного паладина тоже посадили в одну камеру с моими друзьями и это было большой ошибкой сначала там минут пять была тишина потом раздались громкие споры после чего началась драка. Хотя какая драка, просто мои друзья, которые, наверное, еще не отошли от боя, решили намять бока супостату, благо что не планировали его убивать. Пришлось стражникам сначала навести порядок, побив немного моих друзей древками копий, а потом они все же перевели избитого паладина в другую камеру от греха подальше. Ночевать пришлось в этой тюрьме, был уже поздний вечер, поэтому сомневаюсь, что кто-то из сильных мира сего станет из-за нас на ночь глядя ехать в тюрьму. Возможно, о произошедшем им еще не доложили. Скорее всего, сделать это завтра, чтобы руководство лишний раз не тревожить. Выспался я очень плохо. То и дело просыпался, и мне казалось, что по камере бродит какая-то тень, хоть и было темно. Факелы как-то слабо освещали мое временное жилище, но даже в их свете я видел непонятный силуэт, который перемещался от стены к стене. Иногда он пропадал, но потом появился вновь, у меня даже мурашки по коже начали бегать. Вот же, вроде бы, сам служитель Бога ужаса, а, боюсь, не должно же такого быть. Я даже стражника один раз попросил зайти ко мне и осветить всю комнату, но ничего не увидел, я был в камере один. Едва стражник вышел, как по комнате снова начал кто-то бродить, лишь под утро мне удалось нормально уснуть. Утром мне даже вареное мясо с лепешкой принесли, не забыли служиво про завтрак, за что я им был очень благодарен. Надеюсь, что им и к соратнику не обошли вниманием. В общем, оставленный нож мне пригодился. Кого-то могло бы удивить, почему арестованного оставили оружие. Как я и говорил, скорее всего, это сделали из-за моего статуса. К тому же тут все понимали, что окружающим больше угрожает не холодное оружие, а именно моя внутренняя сила. Да и то, что отсюда просто нереально сбежать, я уже заметил. Охрана многочисленная, арбалеты имеются почти у всех. Даже если мою голову придет мысль перебить всех избежать, сбежать, меня болтами, а потом мечами перерубят, никакие боги не помогут. Почему бегать я и так не собирался? После завтрака я услышал, что в коридоре началась знатная суматоха, все стажники бегали как ошпаренные. Я подошел к двери, в ней имелось небольшое окошко, через которое я выглянул наружу. Мужчины все чистили, подметали, даже мыли, хотя было видно, что занимаются этим крайне редко. — Эй, приятель, что случилось? — поинтересовался я у пробегавшего мимо парня. — Что за суета? — Господин граф хочет посетить нашу тюрьму. Остановившись, — ответил стражник. Сотник приказал тут все отмыть, как будто у нас других дел нет. — Как будто они у вас есть, бездельники. Сидят круглые сутки или по коридору бродят занятые люди. Само собой, в простое совпадение я не верил. Скорее всего, граф сюда собрался заглянуть не просто так, по нашу душу едет, точнее, по мою. Думаю, с простыми людьми и разбирались бы люди попроще, а тот сам владелец города и близлежащих земель решил постить меня своим вниманием. Хотя это не удивительно. мало ли кто я такой и какая у меня сила, вот так казнишь, а потом мои коллеги мстить начнут. Да, мы с радостью режем глотки друг другу, но другим это делать непозволительно. Вероятно, ему уже доложили, что я встречался со жрецом и был у него не для того, чтобы просто поклониться Мореду. Я вообще к статуе не подходил и не посчитал нужным. В общем, не знаю, что в голове у этого дворянина, но нужно как-то убедить его в своей невиновности, быть казненным совсем не хочется. Конечно, в этом подвале со мной беседовать не стали, меня вывели из комнаты и повели куда-то наверх. Тут все было гораздо приличнее. Видимо, это не только тюрьма, тут еще работали разные почетные господа этого ставного города. Кроме меня, граф не захотел ни с кем общаться». Позже мне стало известно, что я единственный из уцелевших, которого можно было поставить на одну ступень с дворянами, другой последователь мертв, иначе бы и он присутствовал при разговоре. Сейчас же я шел, и меня интересовал вопрос, почему со мной нет моих товарищей, может, по очереди хотят допрашивать? Тогда непонятно, почему их посадили в одну камеру, явно же сговорятся и будут рассказывать одно и то же. Сразу в приемную меня не повели и попросили подождать в одну из комнат под присмотром Сотника и четырех стражников. Благо, что вели они себя культурно. Было такое ощущение, что их как почетный эскорт ко мне приставили. «Господин Сотник, граф лично будет разбираться в произошедшем?» — поинтересовался я. «Не только он!» — покачал головой мужчина. «Это ваша свара много шума в городе наделала. Только самый ленивый сейчас об этом не треплется. Нечасто такое случается». Пришли жрецы, тоже разобраться хотят. Но последнее слово будет за графом, это его земля, а он не любит, когда кто-то в его городе творит беззаконие. «Жрецы?» — подобрался я. «Что за жрецы, чьих богов?» — Мореда, Радура, Сариса и Риессы, — коротко ответил мужчина. «И чего мне от этих граждан ждать? Хочется надеяться, что мой коллега-жрец Мореда будет на моей стороне, но это не точно». Постоянно все твердят, что другим служителям на глаза лучше не попадаться, убить могут даже коллеги по цеху. Жрец Сариса, соратника которого я убил, точно будет против меня. А вот что тут делают служители Радура, бога войны и реесы, покровительницы женщин-воительниц, неизвестно. Может, приперлись из-за того, что между собой схлестнулись люди, поклоняющиеся именно этим богам. В общем, будем смотреть. В любом случае, мне нужно приложить все усилия, чтобы граф был на моей стороне. Допустим, что убивать меня не будут, но ведь могут запросто штраф повесить из-за подчиненный ущерб, придется или изгоем становиться, или отрабатывать. Когда меня пригласили в большой зал, я увидел, что тут не только граф и жрецы, а еще пара десятков хорошо одетых граждан. Кстати, в храме богини Риесы служил не жрец, а жрица, уже в возрасте, но все еще красивая женщина. Впрочем, почему меня и удивляет ее пол, ведь Риеса – покровительница женщин, а не мужчин. — Здравствуйте! — поприветствовал я присутствующих. — Присаживайтесь! — граф указал мне на стул, стоящий прямо напротив него. Я тут же воспользовался приглашением, не забыл поблагодарить Доринина. Мне нужно быть вежливым. — Расскажите нам, что произошло в постоялом дворе. Вчера вечером я со своей группой сидел и мирно ужинал, никого не трогал. Потом в зал варился этот последователь с паладинами. Он сразу же подсел к нам и начал мне разные вопросы задавать, после чего хотел убить одного из моих друзей. Прямо просто так он захотел его убить, — стихистом спросил жрец Сариса. «Погодите», — оборвал мужчину граф, а потом обратился ко мне. «О чем он вас расспрашивал, или это секрет?» «Не секрет. Просто я был свидетелем битвы между паладинами во главе с инквизитором, в котором они потерпели поражение, вот об этом боя меня, и расспрашивал этот последователь». «И где произошел этот бой?» — нахмылся граф. «Не в этих землях, далеко на юге, несколько месяцев пути, — ответил я». после чего хмурый взгляд графа стал более мягким. Я ему все рассказал, тем более тайны в этом никакой не было, да и не хотелось получить проблемы на ровном месте. Думал, отвечу на все его вопросы, он меня выслушает и уйдет, а он у его друга хотел убить. Просто так снова не вытерпел жрец Сариса. Не просто так, покачал я головой. Мой друг сделал предположение, что паладины могут воевать только с женщинами и детьми и сжигать их, На больше они не способны. В зале после моих слов послышались сдержанные смешки, а граф снова нахмурился. «Ну да, он тоже воин, даже мне было известно, что тут уважают хороших воинов, друг друга они тоже уважают. Что не говори о паладины отличной вояки, они нам в постоянном дворе прекрасно это продемонстрировали. Каждый уважающий себя воин мог за такие слова язык отрезать», — сказал граф. «Я с вами согласен», — кивнул я. «Но тут такое дело, мой друг, скажем так, я замедляя голос, пытался подобрать нужные слова. Он умственно отсталый и придурок, помог мне жрец Мореда, который тоже с любопытством слушал мой рассказ. Поверьте, господа, мне доводилось его увидеть, и я слышал, как он молится Мореду. Такую чушь говорить Богу может только ребенок или умственно отсталый, нормальный человек подобного не скажет. Да, он как большой ребенок, немного смягчил я слова жреца. к тому же он всего один раз в жизни видел, как сажаются паладины. И если честно, в тот раз они не впечатлили своими боевыми возможностями. Три десятка перебили очень быстро, они даже не смогли ранить своих противников. Опять же, я, как и мой друг, раньше жил недалеко от Южных Королевств, так что нам лучше многих тут присутствующих известно, как эти паладины по приказу инквизитор сжигают женщин и детей. Я уже не говорю про мужчин. Последователь, который на меня напал, тоже был из Южных Королевств, возможно, он приехал сюда именно из-за нас. Он к нам уже подходил, когда мы были в таверне недалеко от площади богов, это могут подтвердить. — Зачем он к вам подходил, — уточнил граф, — тоже с расспросами? — Нет, — покачал я головой, — хотел, чтобы мы сопроводили караван, но, как мне кажется, просто искал повод выманить нас из города. Так что если бы бой не произошел в дворе, то на нас точно напали бы в лесу недалеко от города. — Не надо придумывать, — возмутился жрец Сариса, видимо, ему складывающийся разговор очень не нравился, Так чего доброго я еще и отбрехаться смогу. Вы темные всегда пытаетесь чужую вину на других свалить. «Надо же!» — усмехнулся старик, который совсем недавно помогал мне разобраться в рихах. «Это вы про нас такое говорите? Да вам, тварям, уже даже пустоголовые крестьяне не берет. Вы сеете смуту везде, где появляетесь, все пытаетесь расширить свое влияние. Решили, что и тут делать все, что захотите. Господа, успокойтесь. Граф даже с своего места встал, потому что если жрецил стоит тут потасовку, то ему точно конец настанет. Это не я со своими слабыми рихами. Про жрецов разные слухи ходят». «Позвольте, и я выскажусь», — попросила единственная присутствующая тут женщина. «Считаю, что этот парень на самом деле защищался и невиновен. Я хоть и светлый, но наслышана про то, как ведут себя последователи Сариса. К тому же они никогда ничего хорошего в наших краях не делали, постоянно придут какие-то интриги. А вот этот парень смог убить патриарха вампиров». «Вот как? О моих подвигах даже эта постенная леди знает. Интересно, а с какой царю собирают такие слухи?» Времени с этого момента прошло совсем немного, а слухи уже до сюда добрались. Удивительно. Ладно, хоть два старика после ее слов угомонились. Один посмотрел на меня с усмешкой и некоторым одобрением, а вот второй с неприкрытой ненавистью. Хорошо, что жрецы редко из городов уходят, всегда на своем рабочем месте, иначе бы он мне быстро голову отвернул. Граф после слов женщины удивленно на меня посмотрел, возможно, что и он знал о моих умениях и о том, что не так я и силен. Его прежние заслуги тут учитывать не собираются, тем не менее, произнес он, а потом обратился ко мне. «Идите, вам скажут о нашем решении». Об их решении мне сказали только к вечеру, нас отпустили и претензий не имели. Моих людей тоже отпустили, даже штраф не стали накладывать. В общем, пришлось нам опять вернуться на постоялый двор, в любом случае пришлось бы туда идти, лошади наши там остались». Эх, с досадой выдохнул недовольный Эда, когда наша дружная компания валилась в комнату. Жаль, что нашу правоту сразу не признали, стражники, сволочи, все трофеи себе присвоили. Мы все также продолжали жить в одном помещении, разделенном на две комнаты. Тут не только моя группа так поступала, все охотники и наемники так делали, держались вместе, потому что нападение могло произойти в любое время, достаточно вспомнить бойню в баронстве. «Не все трофеи они себе присвоили», — хмыкнул я и положил пухлый кошель последователя на стол. «Это что?» Глаза Альмы блеснули любопытством, и она тут полезла поверять, что там такое, хотя видела, что это деньги. «Успел у того безголового срезать, пока стражники порядок в толпе наводили», — объяснил я. «Если честно, я сам ни разу в кошель не заглядывал, как-то не до этого было. Больше думал о том, как отмазаться от возможных обвинений». — Ого! — выдохнул сразу несколько человек. — Золото? Если честно, я тоже, мягко говоря, удивился количеству денег, в основном в кошеле было золото, и всего несколько серебряных монет, целое состояние. Это еще раз подтверждало то, что последователь приехал издалека, в противном случае незачем было так много денег при себе иметь. Наверное, серебро иметь были у паладинов, а он отвечал за основную кассу отряда, а может, это его личные деньги, кто его знает». Все средства тут были пересчитаны и поделены, теперь не нужно было такую тяжесть одному таскать. Золото само по себе тяжелое, я убирал кошель за пасуху, а не таскал на поясе, как тут принято, слишком неудобно. Нужно вообще какой-то внутренний карман сделать, чтобы так не мучиться. Обсудив последние новости и поужинов, на этот раз решили в зал не спускаться от греха подальше. Мы собрались ложиться спать, но не получилось, в дверь кто-то осторожно постучал. На пороге стоял один из слух, который сообщил, что со мной хочет повидаться важный господин, кто конкретно он говорить не стал, но посоветовал не игнорировать предложение, мол, это в моих интересах. Так и оказалось. Поздним посетителем был жрец Мореда, он находился в одной из комнат, видимо, специально отведенной для переговоров. «Здравствуйте», — поврестил я его. «Не ждал вас тут увидеть, думал, вы из храма вообще не выходите». — Сейчас же собираешь свой отряд и уезжаешь из города, — сообщил он мне, — если, конечно, проблем не хочешь. — А что случилось, напрягся я? Вроде бы граф меня оправдал? — Оправдал, — кинул старик, — но это не значит, что инквизиторы так просто забудут убийство своего, будут мстить. Советую тебе как можно скорее отсюда уехать, пока они ничего не успели придумать, это в твоих интересах. Двигайтесь всю ночь и весь день, только не по главной дороге, там в первую очередь искать будут. В городе еще паладины есть, спросил я. Ты думаешь, чтобы тебя убить, паладины нужны? Усмехнулся старик. Достаточно одной метко выпущенной стрелы или арбалетного болта, и все. Ты ведь не жрец. Сейчас тебе нужно срочно уйти, а потом будь всегда на настороже. Хотя об этом я тебе уже и так говорил. Даже если бы ты этому сопляку голову не снес, тебе все равно попытались бы убить, пока силу не набрал. Ты тоже не теряйся, если есть возможность прикончить последователя, убивай смело, так у тебя будет больше шансов выжить. «Запомни, смерти людей добавляют силу». «У меня к вам вопрос имеется», — перевел я тему разговора. «Сказано, что уходить, значит, уйдем. Я не герой, который встречает рога лицом к лицу. Пусть пыль глотает». «Задавай», — благосклонно кивнул старик. «После того, как я пришел от вас, мне в темноте чудятся какие-то тени, даже не так. Такое ощущение, что у меня кто-то бродит». «Тебя во время боя по голове никто не бил?» Сочувствием в голосе спросил старик. «Какие еще тени? Ты что несешь?» — Да не знаю я, просто рядом с постелью кто-то ходит, не знаю кто, просто чувствую это. Зря спросил. — Теперь не только анара недалеким буду считать, но и меня тоже, а это непорядок. Узнает кто-то из моей группы, разбегутся. Никто не захочет иметь дело с последователем-психом. — Ладно, забыли, вздохнул я. Спасибо за совет, сейчас же уберемся из города. Кстати, на ворота откроют? Ворота нет. А дверь открой, тут у нас не граница, неожиданного нападения никто не ждет, не переживай. После этих слов старик развернулся и вышел за дверь, я последовал за ним. На самом деле мне стало казаться, что я схожу с ума, потому что мне продолжали мерещиться какие-то тени. Первый раз увидел их только ночью, а теперь даже днем, краем зрения, кто-то проходил мимо, обернешься, никого нет. Жуть, да и только. Скоро буду спать при свете свечей, если сильно страшно будет, а еще писаться начну. Думал, что старик объяснит причину, мало ли, что это такое, может, благодаря рихам у меня эти галлюцинации, надеюсь, со временем пройдут. Самое печальное, что мне было видно, что это не просто отчета то свет отражается, это тени людей. Естественно, мои друзья опасались за жизнь последователя, поэтому пошли навстречу за жрецом вместе со мной. Только когда увидели, кто там находится, остались ждать в коридоре, в комнату заходить не стали, долго им объяснять ничего не требовалось, уже через пятнадцать минут мы уезжали с территории пострелого двора, нужно было убегать из города. Благо, что маршрутом озаботились заранее, не придется думать об этом на ходу. Жрец Сариса был в ярости, он мерил шагами свою комнату и скрипел зубами. Больше всего старик злился даже не на темного, который убил его ученика, туда этому недоумку и дорога. Больше всего он злился на своего ученика, который совсем недавно получил Божью силу, и уже возомнил себя неизвестно кем. Как же трудно работать с дворянами, они упрямые а в большинстве своем еще и глупы. Самое печальное, что являясь идиотами, они считали себя умнее всех, а это вообще ни в какие ворота не лезет. Вот и этот убогий напортачил. Нужно было всего лишь узнать, откуда они приехали, устроить засаду, перебить весь отряд охотников, а самого проклятого оглушить и привести в храм Сариса, где бы с ним удумчиво побеседовал жрец, после чего его бы убил, заодно стал при этом еще сильнее. К сожалению, ученик сам решил стать сильнее, поэтому зачем-то показал свою рожу проклятому, а потом вообще спровоцировал конфликт. И вместо того, чтобы усилиться самому, он своей смертью усилил врагов, И при всем этом даже не получилось узнать того, что требуют старшие. О том, кто такой этот Коста, жрецу стало известно еще пару месяцев назад. Все же служители Сарису умели искать людей и рассылать информацию по храмам. Примерно два месяца назад жрецу сообщили о том, что Коста находится где-то в оставленных богами землях, а месяц назад информация дополнилась. Оказалось, что Коста не просто какой-то крестьянин, а еще и проклятый. В общем, жреца просили приложить все силы к поимке этого парня, допросе и убийстве. Узнать у него хотели о том, как погиб один из старших инквизиторов, при каких обстоятельствах. Похоже, о том, кто именно это сделал, всем заинтересованным людям было известно. Осталось только покарать наглецов Естественно, бегать и кого-то искать, как и поддержать на это дело людей, жрец не собирался, дел и без того хватало. Если в южных королевствах так заинтересовались этим парнем, то пусть сами приезжают и ищут его, ему это неинтересно. С другой стороны, только идиот откажется от дармовой силы, которая сама приходит в руки. А тут еще можно было старшим весть отправить, мол, все сделал в лучшем виде, запомните, кто самый достойный. Но все испортил этот идиот, который тоже прибыл в город по каким-то своим делам, получил тут благословение Сариса, а после стал его учеником. Теперь сам подох, да еще и пять паладинов из-за него погибло. Так сильно хотелось сопляку сходу начать усиливаться. Хорошо, что подох. А таких слишком много вреда, даже его смерть принесла столько проблем. Старик с гневом вспомнил, с каким презрением на него смотрел жрец Мореда и сжал кулаки. Ладно бы только это, но нет. На него, достойного жителя этого славного города, упала тень. Граф тоже смотрел на него с подозрением, как на мелкого воришку. А все этот сопляк, который доказывал землевладельцу, что вот они подлецы и негодяи, в южных королевствах себя хозяевами считают, теперь и тут хотят свои порядки установить. Про южные королевства знали все, поэтому они относились к подобному с вот и граф тоже насторожился, к тому же паладины приехали очень не вовремя. Вроде бы и прибыли они не для того, чтобы этого проклятого ловить, совсем по другой причине, а все равно настораживает. Нет, десяток паладинов никак городу не угрожают. Но всем известно, что эти войны создаются для того, чтобы воевать с темными и неугодными служителям Сариса. Зря старик отправил их вместе с этим идиотом. Сам сгинул и их за собой потянул.